Наконец, в 1653 году, достигши совершеннолетия Людовик XIV, вновь привёл опального итальянца к власти. И вместе с ним в Париж с триумфом вернулся и Дортаньян. После этого кардинал выполнил своё обещание, и наш герой без всякой платы за это получил нашивки лейтенанта полка французской гвардии. Только он собрался отправиться в полк и принять командование, как вновь последовало поручение. Последний очаг сопротивления феодальной знати, город Бурдо, продолжал упорно держаться. Осада хорошо снабжённой припасами крепости грозила затянуться. Д'Артаньян справился с этой миссией блестяще. Переодевшись в нищим, он сумел проникнуть в город и уговорить его защитников сдаться. Сразу после взятия Бордо он получил звание привратник Тюэльри. Тюэльри — это королевский дворец, и так называемым привратником здесь мог быть только заслуженный дворянин. Должность эта была непыльной. Единственная обязанность ее обладателя заключалась в том, чтобы регулярно получать жалования. Короче, это была Синекура. Но Д'Артаньян Опять засобирался в свой полк, и опять ему не удалось доехать до места назначения. По приказу Мазарени он вынужден был снять плащ и ботфорты и облачиться в чёрную сутану. Под видом иезуитского священника он отправился в Англию, чтобы разведать замыслы Оливера Кромвеля. Поездка реального Дортаньяна в Англию, по-видимому, и натолкнула Александра Дюма на сюжет романа 20 лет спустя. Мозарини придавал особое значение миссии Дортаньяна. Когда после доклада вчерашний священник, звеня шпорами, вышел из кабинета кардинала, он уносил документ, удостоверяющий, что лейтенант и превратник Тюильри теперь является ещё и смотрителем королевского птичника. Дортаньян охотно принял это почётное звание, благо никто не требовал от него лично убирать клетки пернатых. Жан-Крестьан Птифис излагает это событие в жизни Дортаньяна несколько иначе. Он пишет: В те времена в саду Тюильри находилось множество различных жилых зданий, в том числе симпатичный павильон королевского вольера, который мы можем и сейчас видеть на некоторых старинных гравюрах. Это был настоящий маленький замок, воздвигнутый в 16 веке напротив павильона Флоры и принадлежавший Екатерине Медичи. С тех пор он служил охранным постом Лувра и жилищем капитана птиц вольера. Случилось так, что в октябре 1653 года занимавший эту должность комиссар продовольствия Каталонии господин Леклер находился на смертном одре. Охрана вольера не требовала особых усилий. Вообще говоря, это был просто почётный титул, функции которого, однако, не казались достаточно возвышенными для того, чтобы заинтересовать обычных охотников за должностями. Короче говоря, наш господин Конец, узнав о болезни господина Леклера, схватился за перо, чтобы написать Мазарени и просить у него разрешения купить эту должность за 6000 ливров, возможно, составлявших всё его состояние. Принося ежегодно тысячу ливров дохода за вложенные изначально шесть тысяч, это место казалось весьма достойным и, помимо всего прочего, обеспечивало служебную квартиру под Лилувра. Получается, что Д'Артаньяна не наградили этим почетным титулом, а он сам выкупил его для себя, чтобы быть под Лилувра. Как-то это всё не очень вяжется с тем фактом, что наш герой тут же отбыл в свой полк. К своей радости, он встретил здесь старого друга Исаака Порто. Порто тоже стал лейтенантом. И опять начались траншеи. Опять лихие атаки, пушечные залпы и утомительные переходы. Но Пуэрто и Д'Артаньян любили эту жизнь среди порохового дыма и бивачных костров. Оба они благоговели перед маршалом Анри де ла Тур-Довернем, виконтом де Тюреном. Они понимали, что ими командует поистине великий полководец, а де Тюрен, в свою очередь, ценил бывших мушкетеров и произвел обоих в чин капитана. Жан-Крестьан Птифис опять делает всё, чтобы снизить пафос рассказа о боевой карьере нашего героя. Он пишет: "С 30 июля 1655 года Дортаньян стал командовать отдельной ротой, впрочем, не получив ещё официально капитанского поручения. Это дело не обошлось без трудностей". Подполковник гвардейского полка господин Де Вен, будучи в весьма почтенном возрасте, решил выйти в отставку и продать свою должность за 80 тысяч ливров. Явилось много претендентов на его место. Мазарини выбрал Шевале де Фурилля, самого старшего из капитанов полка. Таким образом, его капитанская должность освободилась. Однако де Фуриль потребовал за нее невероятную сумму – 80 тысяч ливров, то есть цену двух или трех обычных полковых должностей, равнявшуюся цене, которую он сам должен был заплатить за должность подполковника господину Довену. Д'Артаньян уже так давно мечтал стать капитаном, что никак не мог пренебречь этой возможностью. Чтобы набрать нужную сумму, ему пришлось уступить свою должность лейтенанта некоему гвардейскому прапорщику Фрасси, а затем должность капитана консьержа королевского вольера губернатору Мезьера, господину де Страду, с правом приемничества для его сына. Даже после сложения этих сумм ему не хватало ещё 4000 ливров. Именно такую сумму судил ему По приказу Мазарини Колбер 13 января 1656 года накануне ухода в отставку и официального освобождения от должности господина Довенна. Как бы то ни было, он всё же стал капитаном, а потом вернулся в Париж.